Джеймс Хэдли Чейз Плоть орхидеи Плоть орхидеи, или «Смерть шла вместе с нами», произведение, являющееся второй частью идеологии «Нет орхидеи для мисс Бленниш роман, получивший заслуженное признание любителей крутого детектива, великолепного писателя Джеймса Хэдли Чейза. Глава первая. Бегство и приключения опасной больной. Где-то в доме, перекрывая шум грозы, которая заставляла дрожать все двери и окна здания, сквозь капитальные стены раздался пронзительный женский вопль. Нечеловеческий крик, который не был криком боли и страха, а крик идиотки, Или ненормальный. Он повышался, усиливался, чтобы замереть потом в жалобном стоне. Жалоба сумасшедшей о своей судьбе. В конце узкого коридора, пересекающего все здание по его длине, появилась молодая и привлекательная сиделка. Она несла на подносе ужин и оставила его на белом эмалированном столике перед одной из дверей. В этот момент из-за угла коридора появился темноволосый коренастый мужчина, челюсть которого украшали два золотых зуба. Он широко и немного цинично улыбнулся при виде сиделки, но эта улыбка скоро перешла в недовольную гримасу. Вновь завопила сумасшедшая на верхнем этаже. Она действует мне на нервы своими воплями. Говоря это, он приближался слегка волоча ноги. «Если бы я держал ее, она кричала бы, не без причины», — добавил он, останавливаясь возле сиделки. «О, это ведь номер десять!» — возродила сиделка, поправляя локон, падающий из-под чепчика на ее красивое лицо. «Во время грозы она всегда такая. Было бы неплохо поместить ее в комнату с обитыми тканью стенами». «Ей нужно делать уколы», — заявил коренастый. Она вызывает у меня содрогание. Если бы я знал, что здесь будет такое, то никогда бы не согласился на подобную работу. «Не будьте таким несдержанным, Джоя!» — промолвила сиделка, не выказывая к нему ни капли сочувствия. «А что вы ожидали встретить в доме для сумасшедших?» «Только не это, — качну головой Джоя. Мои нервы совершенно не выдерживают. Это ведьма из пятнадцатого, так она пыталась сегодня утром вырвать у меня глаза. Вы в курсе?» — Об этом знают все, — усмехнулась молодая девушка. — И, кажется, вы дрожали там, как осиновый листок. — Мне даже не удалось вырвать хотя бы рюмку коньяка у доктора Траверса, — сказал Джоя с легкой гримасой. — Этот подонок сунул мне под нос соль. Немного помолчав, подавляя свою злобу, он продолжил. — Послушайте этот ветер. Тут и так достаточно мрачно, и без этого ветра... забывающего подобно погибшей душе. «Вы прочитали об этом в книге», — заявила сиделка, — «а я люблю ветер». «Когда я вас покидаю», — уныло произнес Джоэн. Вопли сумасшедшие неожиданно сменились диким смехом. Смехом пронзительным, безрадостным, без эмоций и жизни. Это вызывало дрожь, в особенности на фоне разыгравшейся газы. — А ее милый смех, он вам тоже нравится? — спросил Джоя. У него пересохло в горле и беспокойно забегали глаза. — Мы привыкли к этому, — заднокровно ответила сиделка. — Сумасшедшие, как дети. Они просто пытаются объясниться. Ей это великолепно удается. Она может гордиться этим. Наступило молчание. Потом сиделка спросила. — Вы уже свободны? Джоя задумчиво взглянул на нее, — видом наполовину насмешливым, наполовину дружеским. — Это приглашение? — приблизился он к ней. Сиделка рассмеялась. — Боюсь, что нет Джоя, — с сожалением промолвила она. — Мне еще надо подать восемь обедов. Раньше, чем через час, я не кончу. Джоя принюхался, устремив взгляд на поднос. — Скажите, пожалуйста, как их хорошо кормят? — удивился он, взяв с одного из блюд стебелек сельдерея. До того, как я попал сюда, я воображал, что их кормят сырым мясом через железные решетки. Он откусил кусочек сельдерея и стал прожевывать его, одновременно подмигивая девушке.